Глава 9 Общую комнату я нашла достаточно быстро. Широкая двустворчатая дверь вела в просторное помещение с небольшим диваном и каменчиком. На стене висела огромная карта Ордена с прилегающими к нему соседними королевствами. Высокие арочные окна были занавешены тяжелыми портьерами приятного темно-синего оттенка а вазоны с цветами прибавляли к комнате. Немного уюта. Народу тут было не так уж и много. Два парня, удобно расположившись возле камина, играли в шахматы. Еще была девушка, которая сидела на диване и читала книгу. Ни Алана, ни Лансеса, ни тем более Террена. Видно, нигде не было. Напольные часы, которые стояли, Возле огромного книжного шкафа. Тем временем пробили ровно семь раз. И что мне теперь делать? Идти в мужскую часть на поиски? В желудке у меня уже разразился настоящий ураган. И я поклялась самой себе, что если никто из них не появится здесь через пять минут, то лучше уйду на поиски еды. И плевать, что обо мне подумают. Я в первый день и так хлебнуло немало. Не хватало еще помереть голодной смертью. Пс! Меня отвлек полушепот. Я обернулась, но сзади никого не увидела. Пс! Пискнули еще раз, после чего из темного коридора вынырнула фигура ланцеса. Он махнул рукой, подзывая скорее подойти к нему. Я повела плечом. Мне почему-то все это напомнило. Старинную игру в секретике. Тайная встреча, окутанная мраком неизвестности. Шепотки в ночи. Даже немного смешно стало. «Привет!» «Едва слышно, чтобы не нарушать атмосферу таинственности», произнесла я. Лансес улыбнулся и, кивнув, указал наверх. «Только сейчас я заметила, что мы стояли в открывшемся проеме сквозь стену а чуть поодаль располагалась винтовая лестница. Но вот такого я, конечно, не ожидала. Целый потайной ход. Я несмело шагнула в небольшой коридорчик. Ланцес тем временем нажал на какой-то рычажок, и стена съехала обратно, закрывая проход. Лестница освещалась небольшим количеством магических светильников, которые напоминали разноцветных бабочек. Лансес, я обернулась, посмотрев на мага. Можно, просто ланс. Он снова улыбнулся. Вы правда считаете, что я специально оказалась здесь? Я? Нет. Алан поначалу так думал, но после сегодняшних занятий на полосе препятствий, похоже, поменял свое мнение. И отчего? Воздушник прыснул в руку, будто я произнесла что-то смешное. Он сказал, что какой же полоумный нужно быть, чтобы сознательно занять чужое место и начать обучаться в Академии стихий. Да и башни сфер, порталы просто так не открывает. Да, меня тоже интересовал этот вопрос. Быть может, портал отреагировал на силу льда? Хотя как он мог отреагировать? когда я сама до сегодняшнего дня не знала, что могу ею управлять. Загадка, на которую нужно бы найти ответ. Не списывать же это на простую случайность. Быть может, это случайность? В Торе моим мыслям прошептал Ланс. Вспомни, что ты сделала сегодня на тренировке. Откуда у тебя такая сила? Я и сама не знаю. Но, пожалуйста, давай пока не будем никому об этом говорить. Хочу сама для начала во всем разобраться. Не знаю почему, но я боялась этой магии. Что-то было в ней не то. Я ведь никогда ее не использовала, даже не знала о ней. Ланс кивнул. «Надеюсь, и Алан меня поддержит, хотя насчет него я была не так уверена» хорошо хоть поверил в то, что я оказалась здесь не по собственной воле. Лестница тем временем привела нас к небольшой двери, за которой находилась уютно обставленная комнатка со столом, округлой формы, тремя креслами и табуретом. На столешнице красовалась аппетитная корзина с фруктами, мясная нарезка и бутылка с красноватой жидкостью. Подняв голову и посмотрев на потолок, увидел несколько огненных шаров, которые дарили приятное тепло и окутывали помещение мягким, приглушенным светом. Терен и Алан, сидевшие до этого в креслах, встали. Итак, первым начал Терен. Все собрались. Зачем столько таинственности? Нельзя было встретиться в каком-нибудь другом месте высказалась я, не понимая, для чего нужно столько пафоса. «Чтобы все знали наши секреты?» «Ну уж нет!» — фыркнул огневик. «Я же сказал, что нам нужно пройти отборочные на турнир магов. Не нам, а в первую очередь тебе!» — парировала я, смотря на корзину с фруктами. Есть хотелось, просто дожути «И мне тоже!» «Алан?» скрестил руки на груди. «В нашей небольшой компании только вы двое». Парень кивнул в сторону меня и Ланса, из обеспеченных семей. Нам же с Терном, так не повезло. «Ну, я бы не сказала, что нам очень уж повезло», пробубнила я, смотря на парней. «Договорной брак — вот, что ждет ребенка из обеспеченной семьи. Согласитесь, что приятно в этом Мало. Терен хмыкнул, а Алан состряпал недовольную мину, не веря в то, что я сказала. Такое ощущение, что ты сама столкнулась с этим. Усмехнулся терн Мы, по-моему, собрались не мою судьбу обсуждать. Огрызнулась я, отгоняя от себя воспоминания минувших дней. Плохо, что я так и не смогла выбросить их из головы. Но все-таки не унимался Террен, стрельнув глазами. «Ты уже сосватана?» В его голосе не было ни капли серьезности. Я даже была поражена такой двойственности его характера. «Будто тот Террен, что приходил ко мне сегодня в комнату, и этот ухмыляющийся балабол, два разных человека. Тебя это не касается!» — шикнула я и, усевшись на свободное кресло, взяла яблоко и начала демонстративно набивать им рот. «Честное слово, надоел!» «Эва права!» – прошептал Алан. «Мы тут собрались для другого». «Ну, как хотите!» – Огневик пожал плечами. «Я думал, вы тоже хотели узнать, свободна наша подруга или нет!» «Я чуть не поперхнулась, жуя яблоко!» и о чем он только думает. Где же тот Террен, что угрожал мне? Уж лучше иметь дело с ним, нежели с этим. «А хорошо тут», — произнес Ланс, чтобы сгладить нервную обстановку. «Да, тихо, никто не помешает». Огневик, наконец, сел на табурет. «Мы с Марком нашли это место, будучи на первом курсе. Теперь оно наше». Никто не посмеет сюда прийти без разрешения. Расскажи подробнее о нем. Алан остался, стоять на месте. Серьезный, задумчивый, сосредоточенный. Сейчас он больше походил на восковую фигуру. Нам будет непросто, возвращая голосу былою холодность, ответил Террен. Марк сильный маг, и группа у него подстать. В прошлом году. Я сам входил в нее. Сейчас в его команде собраны маги всех стихий. Огонь, вода, земля и воздух. Практически идеал. Но... Тут парень остановился на полусловие и задумался. Но... Переспросили мы хором. За место меня Марк зачем-то взял. Слабую водницу. Ведь к нему просились многие сильные огневики что у него тогда было в голове. Хотя поговаривают, что, возможно, он с той девчонкой будет обручен, но ради этого рисковать всей группой. Маркус не такой, не в его правилах отдавать победу. Услышав об обручении, меня все перекосило. Если все решено, женить бы, то какого демона он спорил со мной? Значит, просто хотел мне насолить. Вот же гад! И что ты хочешь этим сказать? Я взглянула на посерьезневшее лицо Терна. А то, что мы с ними теперь почти на равных. Огневик усмехнулся, посмотрев мне в глаза. Да, и дураку было понятно, что он хочет сказать. У нас в группе была своя обуза. Это, разумеется, я. У Марка своя. Завтра, — продолжил Террен, поднявшись с табуретки, вывесит список баллов всех выпускников Академии. В конце этого года, ровно через три месяца, последние три имени будут исключены из Академии стихий. Я, от удивления, открыла рот, а недоеденное яблоко, лежавшее у меня в руке, упало и покатилось за стол. Правда, я совершенно не ожидала, что тут настолько сурово, но хоть было понятно, о чем говорил Марк. Если я не доберу необходимое количество баллов, меня могут исключить. А вернуться? Можно вернуться? глотая ртом воздух, спросила я у Террена. Можно, но только на следующий учебный год. Но я не помню чтобы те, кого исключили, возвращались обратно. Обычно они поступали в другие академии, на первые курсы. Хорошо, что отменили правило исключать всех тех, кто состоял в группе с глупцом. А было и такое? Да, но нынешний ректор это отменил, так что нам. Террент посмотрел на парней. Можно сказать, еще повезло. А вот мне от этого было ничуть не лучше. Нам нужно договориться. В разговор вмешался Ланс, обведя всех присутствующих, изучающим взглядом, как действовать. Сегодня пройти полосу препятствий помогла взаимовыручка. Значит, и впредь нужно придерживаться такой тактики. Согласен. Но и Эва должна постараться. Поймав на себе суровый взгляд Алана, я сделала попытку улыбнуться, но получилось не очень. Ее нужно поднатаскать в магии, подытожил Террен. Физические упражнения в счет не идут, а при спаррингах с другими группами придется ее защищать, чтобы она не вылетела раньше времени. Я ощущала себя каким-то ничтожеством, и мне было. Ужасно обидно. Но что скрывать? Они все были правы. А лед? Алан на несколько секунд задумался, снова бросив взгляд в мою сторону. Что лед? Не понял Террен. И пока огневик смотрел на Алана, я как можно эмоциональнее. Махала ему руками, чтобы он не продолжал дальше. Ничего. Запнулся воздушник. И нервно. Дёрнул плечом. Собрание закончилось около девяти часов вечера, и мне ужасно хотелось спать. Даже думать ни о чем больше не могла. «Почему не рассказала о силе?» Догнав меня, произнес Алан и вцепился в мою руку. «Да нечего рассказывать!» Прошипела я и дернулась, но парень крепко сжимал мое запястье, и так просто было не вырваться. Сама не понимаю, Как это произошло? Врешь! Я помню, ты точно знала, что делала. Нет, это произошло скорее, на подсознательном уровне. И теперь, что, от твоего подсознания зависит наша судьба? Алан распалился, не на шутку, сжимай мою ладонь, все сильнее и сильнее. Отпусти! Мне больно! Я попыталась закричать, но из груди вырвался. Лишь едва различимый писк. «Не отпущу, пока все не расскажешь», продолжал шипеть Аван, кипят злости. «Я уже сказала!» «Отпусти ее!» Вдруг сзади послышался густой бас, который сейчас больше походил, нарык. Мне ужасно не хотелось оборачиваться, ужасно не хотелось смотреть в лицо тому, кто стоял за моей спиной. Алан недовольно прищурился, криво ухмыльнулся, но руку все же отпустил. «Дай сначала мне самой разобраться», прошептала я, потирая запястье. «Я очень постараюсь вас не подвести». И больше не говоря ни слова, обогнула высокую фигуру Марка, которая стояла у меня за спиной, и вышла из общей комнаты, побежав к себе на пятый этаж. Я изо всех сил Старалась не плакать, на душе было очень уж гадко. А последний выход Каолана, так и вовсе, выбила меня из колеи, плюс навалившаяся усталость. Слезы сами текли у меня по щекам, оставляя на губах противный, солноватый привкус. Однако сюрпризы этого дня для меня еще не закончились. Потому, как добежав до своей комнаты, я с удивлением обнаружила, открытую нараспашку дверь, хотя точно помнила, что закрыла ее на ключ. Итак, что на этот раз? Сделав пару неуверенных шагов, я осторожно заглянула внутрь. Никого. Не ни Немногочисленные вещи, которые у меня были, по-прежнему стояли на своих местах. Выдохнув, я шагнула в комнату и на всякий случай заглянула за дверь. Тоже никого. Хм, странно. Может, я все-таки забыла запереть дверь? Внимательно оглядев помещение, я вдруг заметила на столе небольшую корзинку, накрытую атласным платком. Выходит, в комнате все же кто-то побывал. Сердце у меня колотилось, как ненормальное. Не смело подойдя к столу, я стянула атласную ткань, под которой обнаружились фрукты, пара кусков свежего хлеба и конверт запиской прости что зашла без приглашения угощайся на кровати найдешь небольшой подарок селена у меня сразу стало тепло на душе слезы на глазах высохли и я позволила себе улыбнуться на кровати лежала простая сумка для учебников в которой я обнаружила расческу несколько заколок и средства личной гигиены Если бы Селена была тут, я бы ее точно расцеловала. День не задался, но ладно хоть вечер, смог порадовать. Сложив все подаренные вещи на стол, наконец легла на кровать. Мышцы болели, и я прекрасно знала, что завтра будет еще хуже, но я была готова к трудностям. Кроме того, мне ужасно захотелось доказать всем, что я не такая уж... И беспомощная.